Если в Париже в первые месяцы 1792 года салоны продолжали жить своей приятной великосветской жизнью и театры давали спектакли, то провинция жестоко страдала от скудости и нищеты, и это положение ухудшалось. В глубокой печали люди из поместья на 13 ветрах наблюдали, как отбирают солдаты самых молодых, Конюхов, Огюста, парнишку с фермы и Виктора. Его тетушка Клеманс Делек не могла сдержать рыданий. С хозяином остались только Потантен и Даге. Пришлось расстаться, заплатив хорошее вознаграждение также и с горничными. Это была мера предосторожности. Лучше было вернуть их в семьи. Из бойкого отряда молоденьких камеристок остались только Лизетта, слишком привязанная к дому, да к тому же сирота. Муж Жанны Кулом, кормилица Адама, пришел требовать свою жену обратно. Он ничего не имел против Тременов, скорее наоборот, но было бы лучше, если бы Жанна вернулась домой и занялась своим мужем и собственными детьми, которые не меньше других в ней нуждаются. А то злые языки много чего болтают. Бедная женщина плакала так, что, казалось, разжалобила бы даже камни. Она привязалась к Адаму и душой, и сердцем, правда, не только к нему, но и к размеренному приятному образу жизни, который вела в доме на тринадцати ветрах. Жизнь на ферме привлекала ее гораздо меньше. В Противоположность ей, Белина с трудом скрывала свою радость. Никакая сила не смогла бы заставить ее остаться в должности говернантки. Адам уже скоро догонит Элизабет. Ему через несколько месяцев исполнится два года. Малыш давно уже начал просить кормилицу давать ему жидкую кашу на молоке, так как ее собственная продуктивность уже не удовлетворяла его. Отныне обитатели замечательного дома в Лапернель зажили более чем скромно. Над затаившейся деревней не раздавался больше колокольный звон. Старый Белошанье, угас несколькими месяцами раньше, решил, что пора пренебречь своими обязанностями и покинул свой дорогой Контантен, оставив его на милость злых сил. Теперь Аббат покоился под тяжелыми плитами церковного клира, куда благоговейно опустили его прав друзья. Все предметы и документы, собранные им за всю его долгую жизнь, касающиеся кораблей Де Турвиля, сгоревших под Лаук в тот зловещий день в июне 1692 года, Де Лошинье питал к этим событиям жгучий интерес. Он передал Гийому, будучи уверенным в том, что тот будет их беречь и относиться в высшей степени уважительно. Каждый год в знаменательный день Лашеньве читал же упокойную мессу, а потом они влезли в руа, королевское кресло. На этой скале, согласно легенде, правда, полностью доверять этому было нельзя, Восседал король Жак II Английский, обозревая с высоты зловещие события. Он рассчитывал, что, потопив корабли Трувиля, сможет вернуть себе утраченный трон, и поэтому спокойно наблюдал за тем, как горят французские корабли. Адмирал вел их к знаменитым версиям Сен-Баста, так как они нуждались в серьезном ремонте после одержанной победы на Барфлере. Англичанин пробормотал всего три слова. Но они стоили того, чтобы его имя было навеки проклято всеми честными людьми Котантенна и всеми моряками Франции. Мои доблестные англичане, в то время как те сотни против одного, не торопясь, добивали людей из разбитой эскадры. Старый священник представлял себе этот грандиозный, ужасающий спектакль так, как все происходило в те исторические времена.